Глава девятнадцатая. «Стойте на собственных ногах!» Послесловие для взрослых ведущего детского психолога, профессора Юргена Циммера. «Когда рушатся стены, становится шире кругозор. Мы уже долго ждали такую книгу, как «Мани». В ней нет никаких нравоучений она дает детям шанс хотя бы частично прикоснуться к исконной сфере деятельности взрослых – зарабатыванию денег. Уже в течение 200 лет, с тех пор, как Фридрик Фрёбель создал первый детский сад, его последователи обрекают детей только на игры, заботясь якобы о том, что в мире не было места труду и эксплуатации детей. Но теперь настало время дать детям шанс участвовать во взрослой жизни в большей степени, чем прежде. Эта книга – позволяет избавиться от предрассудков и расширить поле зрения. Предпринимательство – это вовсе не тяжкий труд, а игра, которой дети отдаются со всей страстью. Это отнюдь не монотонное занятие. Оно таит в себе дух приключений и развивает находчивость. Учеба в условиях рынка означает усвоение знаний в неопределенных обстоятельствах. Любое предпринимательское решение содержит элемент риска. Если оно оказывается неправильным, то за этим рано или поздно следуют экономические санкции. Но правильные решения ведут к высоким доходам. Игра в предпринимательство и деньги весьма серьезна по своей природе. Рынок – это не просто школа. Он может принимать виды полосы препятствий, запутанного лабиринта, место принятия моментальных решений, лаборатории, пробного камня для оттачивания восприятия или биржи идей. Рынок имеет свои принципы так же, как и демократия. Он означает не борьбу без правил, а прозрачность, конкуренцию, ответственность перед людьми и окружающей средой, честную игру и защиту от неожиданных падений. Занимаясь предпринимательством, люди становятся увереннее в себе, инициативнее и обретают независимость. Вы скажете, что все это проявление эгоизма? Конечно. Но в этом эгоизме присутствует забота об общем благе, воспитывается солидарность, которая демонстрирует, что мы не одиноки в этом мире, что мы защищаем слабых, не дискриминируем инакомыслящих, не топчем упавших, не стремимся к власти над остальными. И это касается не только окружающих людей, но и природы, ее ресурсов, животного мира, которые нуждаются в защите. Высокая мораль оправдывает себя. Мы должны внушать детям, что предприниматель, обладающий чувством социальной и экологической ответственности, это истинный представитель рыночной экономики. Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать деньги. Тот, кто рано соприкасается с этим видом деятельности, воспитывает в себе иммунитет против потребительского отношения к жизни и не любит находиться на содержании у кого бы то ни было. Поэтому тот, кто зарабатывает деньги – не становится рабом потребительской спирали, разворачивающейся все сильнее в последнее время. Предпринимательство воспитывает в людях просвещенный и экономный подход к ограниченным ресурсам. Разумная скромность, которую необходимо воспитывать в людях, означает, что лучше один раз купить первосортный продукт, чем раз за разом покупать второсортный. Она означает... Отказ от постоянной погони за новинками только потому, что внешний вид продукции вышел из моды. Качество жизни зависит не от накопления все новых высокотехнологичных продуктов, а от того, находит ли человек время пообщаться с соседями, умеет ли он выражать свои чувства, видит ли он красоту в искусстве. Начинать надо с малых лет. В связи с этим возникает вопрос, не недооцениваем ли мы, предпринимательский потенциал детей. Любое воспитание надо начинать как можно раньше. При анализе биографии предпринимателей бросается в глаза, что подавляющая часть людей, рискнувших заняться бизнесом, уже в детстве были одержимы такой идеей. В своем маленьком мирке они приобретали практический предпринимательский опыт, по мелочам осваивали азы экономии, Основательница всемирно известной компании Body Shops Анита Роддик в детстве торговала комиксами. Готлиб Дутвайлер, который за счет организации сети предприятий Migros создал в Швейцарии 40 тысяч рабочих мест, выращивал и продавал в юном возрасте белых мышей, морских свинок и кроликов. По словам психотерапевта и предпринимателя Петера Гебеля, работа вполне может восприниматься как нечто радостное. На рынке труда, Большим спросом пользуются люди, которые мыслят не так, как все, чья тяга к творчеству и независимости не была задушена в детском и подростковом возрасте. Из анализа биографий предпринимателей становится очевидно, что многие из них уже в школе выступали против стандартизации мышления. Выходит, что педагоги мешают развитию предпринимательства? Мы очень много выиграли бы, если бы такие проявления встречались как можно реже. Дух предпринимательства В последнее время все более ясное очертания приобретает новый вариант кризиса образовательной системы, заключающийся в том, что она не дает четкого и ясного ответа на проблему массовой безработицы. Образование лишь тогда сможет способствовать профессиональному росту и обеспечению существования, когда у учеников будут развивать предпринимательские воззрения – Это, между прочим, означает, что у педагогов тоже необходимо формировать данные качества. Недостаточно лишь давать детям профессиональные навыки и внушать им несбыточные представления о полной занятости. Необходимо воспитывать в них дух предпринимательства и трактовать его не как исключение из правил, а как основную обязанность всех граждан. Что же такое предпринимательская жилка? Она означает развитие в человеке, духа новаторства, предприимчивости и использование этих качеств в условиях рыночной экономики. Развивать, а не потакать. Дети и внуки людей послевоенного поколения на Западе чрезмерно избалованы в силу благоприятных экономических обстоятельств. Быстро меняющиеся запросы детей столь же быстро исполняются, играя для них роль своеобразных успокоительных пилюль. При этом дети отучаются добиваться чего-то своим трудом, что является совершенно необходимым для них с точки зрения психологии развития личности. Избалованные дети плохо подготовлены к трудностям жизни. Европейские представления о детском периоде развития строятся на добрых намерениях. В их основе лежат идеи о необходимости ликвидации детского труда, о соблюдении прав ребенка. Но у данных представлений... Имеется и оборотная сторона, которая заключается в том, что дети отстраняются от взрослой жизни и слишком долго находятся под опекой. Наше непростое и бурное время требует, чтобы они воспитывались не в тепличных условиях. Дети вполне способны сами регулировать процесс своего развития. Роль взрослых должна состоять не в том, чтобы в деталях определять этот процесс, а чтобы понимать, сопровождать и направлять его. При этом надо основываться на самостоятельности и предприимчивости ребенка. Детей надо осмотрительно, но неуклонно поддерживать в их развитии, закаляя их для взрослой жизни. Однако не следует снабжать их готовыми решениями всех проблем. Им надо давать шанс самостоятельно находить пути решения, исследовать, совершать открытия и экспериментировать. Для этого необходим более широкий взгляд на вещи и проведение более глубоких научных исследований.